— Да я скорее соглашусь встретиться с бишепом в аду, чем лягу в дрейф по его приказу! — вскричал он и в сердцах плюнул на палубу. Его светлость вмешался в разговор. — О, вам нечего опасаться полковника бишепа, учитывая то, что вы сделали для его племянницы и для меня. Волверстон хриплым смехом прервал лорда Джулиан. — Вы не знаете полковника, — сказал он. — Не ради племянницы, не ради дочери.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 выражение лица блада стало еще более суровым присутствующим показалось даже что он стал как то выше ростом оглу сказал он холодным и режущим как стальной клинок голосом твое место на пушечной палубе ты немедленно вернешься туда со своими людьми или я но Огл прервал его дело идет о нашей жизни капитан угроза бесполезна ты так полагаешь впервые за всю пиратскую деятельность блада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 Однако несколько корсаров категорически возражали против такого выхода. Одним из них был старый волк Волверстон. «Я скорее соглашусь сгореть в аду, чем пойду на службу королю!» — в бешенстве заорал он. Но Блат успокоил и его, и тех, кто думал так же, как он. «Кто из вас не желает идти на королевскую службу, вовсе не обязан следовать за мной. Я иду только с теми, кто этого хочет. Не думайте, что я охотно на это соглашаюсь».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 «Не бишеп? полувопросительно, полуутвердительно заметил Волверстон. «Нет», — ответил Блад, складывая подзорную трубу. «Не знаю, кто это может быть». А -а -а! с иронической злостью воскликнул Волверстон. «Полковник, видать, совсем не жаждет появиться здесь самолично. Он уже побывал раньше на этой посудине, и мы тогда заставили его поплавать. Помня об этом, он посылает своего заместителя». Этим заместителем оказался Келверлей, энергичный и самонадеянный офицер, не очень давно прибывший из Англии. Было совершенно очевидно, что полковник Бишоп тщательно проинструктировал его, как следует обращаться с пиратами. Выражение лица Келверлея, когда он вступил на шкафу Тарабелла, было надменным, суровым и презрительным. Блад с королевским патентом в кармане стоял рядом с лордом Джулианом.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 Лорд Джулиан, выступив вперед, небрежно и даже презрительно кивнул этому еще совсем недавно надменному, а сейчас ошарашенному офицеру. Пит, который с квартердека наблюдал за этой сценой, рассказывает в своих записках, что его светлость был мрачен, как поп при совершении казни через повешение. Однако я склонен подозревать, что эта мрачность была лишь маской, которой забавлялся лорд Джулиан. «Имею честь сообщить вам, сэр» надменно заявил он, что капитан Блатт является офицером Королевского флота, о чем свидетельствует патент с печатью лорда Сэндерленда, министра иностранных дел Его Величества Короля Англии. Капитан Кэлверлей выпучил глаза. Лицо его побагровело. В толпе корсаров послышались хохот, заковыристые брани радостные восклицания, которыми они выражали свое удовольствие от этой комедии.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 В хаос, царивший в мозгу Кальверлия, проник луч света. — Я вижу, я понимаю, весьма сомневаюсь в этом. Его светлость продолжала оставаться таким же суровым. — Но это придет со временем. — Капитан Бладд, предъявите ему ваш патент. Это, вероятно, рассеет все его сомнения, и мы сможем следовать дальше. Я был бы рад поскорее добраться до Портройла. Капитан Бладд сунул пергамент прямо в вытаращенные глаза Кэлверлия. Офицер внимательно ознакомился с документом, особенно присматриваясь к печатям и подписям, а затем обескураженный отошел и растерянно поклонился. — Я должен вернуться к полковнику Бишопу за распоряжениями, — смущенно пробормотал он. В эту минуту толпа пиратов расступилась, и в образовавшемся проходе показалась мисс Бишоп в сопровождении своей служанки-муладки. Искоса поглядев через плечо, капитан Блад заметил ее приближение.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 Останусь на борту Арабеллы до прибытия в Порт-Ройл. Передайте полковнику Бишопу привет и скажите ему, что в ближайшем будущем я надеюсь с ним познакомиться.